Ранее я планировал вернуться в Нью-Йорк по другому шоссе — Блубери-Роуд, и просто из любопытства взглянуть на место, где мальчишки наткнулись на тело Карла Мафеи. Не то чтобы я ожидал обнаружить там оставленную убийцей булавку для галстука или номерной знак автомобиля, просто подумал, что хуже от этого не станет. Однако визит к Саре барстоу отнял какое-то время, а мне требовалось позвонить — поэтому я выбрал кратчайшую дорогу. На парк-авеню я остановился у аптеки и набрал номер Вульфа. Он звонил в кабинет Брэдфорда еще раз, около половины двенадцатого, но повторилась прежняя история — доктор слишком занят, чтобы подойти к телефону. Вульф велел мне отправляться к врачу, «Ну, — подумал я, — если доктор сейчас занят, то будет и вовсе завален делами, прежде чем мы закончим с ним. Меньше чем через десять минут я долетел до шестьдесят девятой улицы и припарковался за углом». Кабинетом доктор Натаниэль Бредфорд владел шикарнейшим. Широкий вестибюль вмещал по целому ряду древовидных папоротников с каждой стороны, а приемная была просторной и роскошной. Лампы, ковры, картины и кресла давали понять. Не вопили об этом, а тонко намекали, что все здесь на высшем уровне, в том числе и гонорары врача. Однако кресла в приемной пустовали. Девушка в крахмальной белой униформе за конторкой в углу сообщила, что доктора Брэдфорда нет. Она даже удивилась тому, что я не знаю такой всем известной вещи, очевидной, как то, что центральный парк начинается за 59-й улицей, и поинтересовалась, лечился ли я у Брэдфорда раньше. Потом она объяснила, что доктор никогда не показывается у себя в кабинете раньше половины пятого, и что принимает он исключительно по записи. Когда я ответил, что для того-то я и хочу его повидать, чтобы записаться на прием, она удивленно подняла брови. Я убрался назад на улицу. Сначала я решил подождать его поблизости, однако было только начало четвертого, поэтому я уселся в родстер и предался размышлениям, как бы с толком употребить время. Через несколько минут мне пришла в голову идея и превосходная. Я дошел до ресторана на парк-авеню, заглянул там в телефонную книгу, а затем вернулся к машине, нажал на стартер и покатил по 69-й улице. На 5-й авеню повернул на Нижний Манхэттен и на 45-й взял на восток». Как обычно, вдоль обочины машины стояли едва ли не вплотную, и мне пришлось ехать едва ли не до Третьей авеню, прежде чем отыскалось местечко, где я смог бы, наконец, приткнуть родстер. Я прошагал назад почти два городских квартала и обнаружил, что искомый мною номер принадлежит одному из новых офисных зданий с милю высотой. Согласно указателю, мне следовало подняться на двадцатый этаж. Лифт доставил меня наверх, и, шагая вдоль по коридору, я увидел на одной из дверей искомую вывеску «Городская медицина».